когда смотрю в твои глаза, мне кажется, и лечу куда-то из-за мной. Планеты, планеты, планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного стопроцентного счастья. Да. А ты не думаешь, что вершина это именно объединенные в организованное общество камни? А счастье что же ведь желание мучительно правда И ясно что счастье когда нет уже желаний нет ни одного а -а -а -а. какая ошибка какой нелепый предрассудок что мы до сих пор перед счастьем ставили знак плюс нет Перед абсолютным счастьем, конечно, минус. Божественный минус. Что ты, дорогая? Абсолютный минус 273 градуса. Минус 273 градуса. Именно. Немного прохладно. Но разве это самое не доказывает, что мы на вершине? Нет. Ты шутишь? Прощай. Прощай. Как так прощай? Ты же болен. Ты из-за меня совершал преступление. Разве тебе не было мучительно? А теперь операция, и ты излечиваешься от меня. Это значит прощай. Нет. Как? Как нет? Ты не хочешь счастья? И? Ну что же, я жду. Выбирай. Операция и стопроцентное счастье? Нет. Или... Нет, нет. Я не могу без тебя. Не надо без Ах. тебя. Да. Да, я знаю. Знаю. Тогда до завтра. Завтра в 12. Ты помнишь? Нет. Отложено на один день. Послезавтра. Чем лучше для нас в 12 послезавтра? Все спасены, но у них спасения уже нет. Я не хочу спасения. Даме по четыре. Но ряды какие-то непрочные. На углу в аудиториуме широко разинута дверь. И оттуда медленная грузная колонна. Человек 50 Впрочем, человек это не то люди, а какие-то человекообразные тракторы. Над их головами хлопает по ветру белое знамя, и на нем надпись «Мы первые, мы уже оперированы, все за нами». Я все время за вами. Скорее в подъезд. Передохнуть. Я бежала за вами. Я... Я не хочу операции, понимаете? Я не хочу. Я согласна. Ну, успокойтесь. Успокойтесь, милая. каждую ночь... Я не могу. Я не могу, если меня вылечит. Я каждую ночь одна в темноте. думаю о нем. Какой он будет? Успокойтесь. Тише. Мне же нечем так жить, понимаете? Да, да, да. Вы должны. Вы... Ну хорошо, хорошо. Только не надо. Только не надо. Знаете, я должен повезти вас к И, как я тогда предлагал, чтобы она... Да. Идемте. Стойте. За нами кто-то идет. Опять этот С. Нельзя его везти за собой. К. Завтра... Да, завтра первый полет интеграла. Это будет что-то совершенно небывалое. Скорей ко мне домой. Нет, вы же обещали. Молчите. Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули? Нет, тише. Тихо. тихо. Смотрите туда. Видите? За стеной. Да, Он все время со мной. Он из бюро хранителей. Я не могу, понимаете? Мне нельзя. Я вам сейчас напишу два слова. Вы возьмите и пойдете туда одна. Я знаю, он останется здесь. Так. Вот записка. Прощайте. Может быть, еще когда-нибудь. Прощайте. Прощайте, любимый. Прощайте. «Этот день настал. Я ухожу в неизвестное. Это мои последние строки. Я ухожу. Когда я вошел на интеграл, все были в сборе, все на своих местах. Я шел по коридорчику, и вдруг, на секунду, одно знакомое лицо. Я понял, они здесь». Так держать? Примите командование, спущусь в машинное Есть так держать Вы куда? Я строитель интеграла и я распоряжаюсь испытаниями, поняли? Проходите Мне надо передать на землю, на эллинг Ну что же, что будет? Не знаю, ты понимаешь, как это чудесно Не знаю, лететь все равно куда И вот скоро 12, неизвестно что И ночь, где мы с тобой будем ночью Может быть на траве, на сухих листьях Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской Я знаю, молчи, я все знаю Но ведь ребенок твой И я ее отправила, она уже там, за стеною Она будет жить Мне нужно к командному телефону Иди Стоп! Всем в столовую! Стойте! Не выходите! Что такое Кто вы? От имени Хранителей. Вам, кому я говорю, те слышат. Каждый из них слышит меня. Вам я говорю. Мы знаем. Мы еще не знаем ваших номеров, но мы знаем все. Интеграл вашим не будет. Испытание будет доведено до конца. это выйдет да? вы исполнили долг ну что же нет, нет оставьте нет. меня Но ведь это не я это не я я же об этом никому ни с кем и веришь мне это Остановить двигатели! мы сошли? Это же конец! Кормовые, полный ход! Кормовые, полный ход! Всю ночь не спал. Всю ночь думал об одном. Может быть, она? Минутку. Сейчас с вами будут говорить. Номер Д-503? Да. С вами говорит благодетель. Немедленно ко мне. Тут странно, как я шел туда. Как ждал. Ничего не помню. Оглянулся. Уже стою перед ним. Итак, вы тоже. Вы строитель интеграла. Вы, кому дано было стать величайшим конквистадором, Вы Вычье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства. Ну, что же вы молчите? Так или нет? Я палач? Так. <смех> <смех> что же вы думаете, я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните. Синий холм, крест, толпа. Одни вверху, обрызганные кровью, прибивают тела к кресту. Другие внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех верхних самая трудная, самая важная? М? Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? <свят> а сам христианский милосерднейший бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных, Разве он не палач? А все-таки, поймите это, все-таки этого Бога веками славили, как Бога любви. Абсурд? Нет. Истинная, алгебраическая любовь к человечеству непременный признак истины ее жестокость как у огня непременный признак тот что он сжигает покажите мне не жгучий огонь ну докажите же Спорьте. как я могу спорить значит вы согласны так давайте говорить все до конца я спрашиваю О чём люди с самых пелёнок мечтали? Молились, мучились. О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, и приковал их к этому счастью на цепь. Древняя мечта о рае Вспомните, в раю уже не знают желаний. Там блаженный, с оперированной фантазией ангелы, рабы божьи. И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее, вот, Да уже осталось только освежевать добычу, разделить ее на куски. В этот самый момент вы... Вы... Вам сколько лет? 32 А вы ровно вдвое. Шестнадцатилетний, наивный. Слушайте. Неужели вам, в самом деле, ни разу не пришло в голову, что ведь им, им... Мы еще не знаем всех их имен, но уверенно от вас узнаем, что им вы нужны были только как строитель интеграла. Только как строитель. Только для того, чтобы через вас... Нет, нет. Не надо, не надо, не надо! Ты. Я был, я видел твою комнату. Я думал, ты. Слушай, я должен, я должен тебе все. Нет, нет, Сейчас я только выпью воды Не надо, молчи Все равно ты видишь Я все-таки пришла Ты знаешь, стену взорвали В городе беспорядки Там внизу меня ждут Опусти шторы Я люблю тебя Что же делать? И? Любить меня Любить Я всегда это буду помнить Говорят, ты был вчера у благодетеля Это правда? Да, правда Знаешь, он говорил очень верные слова О жестокости любви ага. Какой любви? К человечеству, конечно Конечно, он покорил тебя Впрочем, это уже не имеет значения. Мне пора. Ах, ты за этим и приходила, потому что тебе нужно было знать. прощай И, и, не уходи, не уходи, я не хочу, и... Все решено И завтра утром Я сделаю Это Это то же самое, что убить себя Но может быть только тогда я и воскресну Потому что ведь только Убитая воскреснуть. Скорее, скорее, скорее. Скорее. Пустые, как выметенные чунмой улицы. Я споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое и неподвижное. Нагнулся. Труп. Я узнал r -13. Секунда. Я перешагнул через него И побежал, потому что я уже не мог. Мне надо было сделать все. скорее скорее, скорее. Ясно. Барометр 760. Неужели я, Д-503, написал все это? Неужели я когда-нибудь чувствовал или воображал, что чувствует Почерк мой. Но, к счастью, только почерк. Теперь никакого бреда, никаких чувств, только факты. Потому что я здоров, Я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь. Я не могу не улыбаться. Из головы вытащили какую-то занозу. В голове легко, пусто. Точнее, не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться. Улыбка есть нормальное состояние человека. Факты таковы. В тот вечер меня и всех, кто оказался рядом, взяли в ближайший аудиториум. Номер аудиториума почему-то знакомый, 112. Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты великой операции. На другой день я, Д-503, явился к благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне показаться трудным, непонятно. Единственное объяснение – прежняя моя болезнь – душа. Вечером в тот же день за одним столом с ним, с благодетелем, я сидел впервые в знаменитой газовой комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Затем ее ввели под колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие, то это было очень красиво. Когда из-под колокола стали выкачивать воздух, она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты. Это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под колокол. Так повторялось три раза, и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные с этой женщиной, оказались честнее. Многие из них стали говорить с первого же раза, «Завтра они все взойдут по ступеням машины благодетеля» откладывать нельзя, потому что в западных кварталах все еще хаос, рев, трупы, звери и, к сожалению, значительное количество нумеров, изменивших разуму. Но на поперечном сороковом проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь, мы победим. Больше я уверен, мы победим потому что разум должен победить потому что разум должен победить потому что разум должен победить потому что разум должен победить потому что разум почти и